Если бы я не сумел снискать расположение этого синьора. Когда знаешь недостатки человека, которому хочешь понравиться, то надо быть редким рассяпой, чтобы не добиться успеха. Если так, заметил Монтессер, то я не замедлю представить вас герцогу Лерне. Мы, откладав, отправились к этому министру, которого застали в просторном зале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 Ваша светлость сами приказали мне быть искренним. Я не смел ослушаться. Благодарю тебя за это, дитя моё, промолвил он. В общем-то, Дёшево отделался. Я удивляюсь тому, что дурные примеры не сгубили тебя в конец. Найдётся немало честных людей, которые превратились бы в отчаянных плутов, если бы судьба послала им такие же испытания. Вдруг Сантильяна продолжал министр Забудь своё прошлое. Помни, что ты служишь теперь королю и будешь впредь трудиться для него. Ступай за мной.